Она не верила, что гуляка мог помочь ей. селие случайно напала на след и стала доискиваться, пока не распутала до конца всю паутину лжи, который начал плести Мирандон на празднике у майора, и которая с каждым днем все увеличивалось хотя виноват в этом был не столько гуляка, сколько стечение обстоятельств. И только после того, как Селия акт за актом восстановила этот фарс, она почувствовала удовлетворение. Значит, ее не так-то легко провести. Значит, есть у нее чутье. И ее не обманешь никакими сказками про губернатора. Довольная и счастливая, забыв о своей кромоте, она взлетела на второй этаж, где донора Зилда и Флор шили приданые. Он просто пижон и жалкий мошенник. Я всегда это знала. Её обычно хмурое лицо сияло. Чужие слезы и проклятия доставляли ей ни с чем не сравнимую радость. Разве есть в мире более великолепное и волнующее зрелище, чем зрелище чужого страдания? Досилий не было, Ни один мужчина не взглянул на нее с вожделением. Никто не улыбнулся ей с любовью. А дети в школе боялись ее и убегали прочь. Бона Розилда в ярости грозилась убить обманщика, покончить с собой. Истерически рыдала, умоляла дать ей воды. Но Флор не обращала на мать внимания. Она смотрела на Селию. «Убирайся отсюда, гадина, и чтобы ноги твоей здесь больше не было, это ты мне, Флор. Но в чем дело? Даже если он такой, как ты говоришь, как ты могла так поступить. Он ведь устроил тебя на работу, и ты должна была скрыть то, что узнала. Потому что когда ты подыхала с голоду, он помог получить тебе место». А почему ты так решила? Это еще неизвестно. Я уверена, что сыграла роль письмо падре Барбозы. Флор говорила тихо, но голос ее был полон презрения. Убирайся отсюда, пока я не отучила тебя совать нос в чужую жизнь. Ну и оставайся с ним. Он еще опозорит тебя и выставит на всеобщее посмешище. Возмущенная человеческой неблагодарностью, Селия заковыляла вниз по лестнице. В стой же минуты между Доной Розилдой и Флор началась беспощадная война. Именно война, по-другому не скажешь. Едва за Селии захлопнулась дверь, как Донор Розилда, забыв об обмороке и хороших манерах, Закричала, чтобы учительница вернулась. Ей надо было продолжить разговор. Еще раз повернуть нож в открытой ране. Селия, Селия, подождите. Я ее выгнала, мрачно сказала Флор. Она пришла к нам с добрыми намерениями, а ты ее выгнала вместо того, чтобы поблагодарить. Нога этой гадины больше не ступит через наш порог. С каких это пор ты стала здесь командовать? Если она еще раз когда-нибудь войдет в наш дом, я уйду. Мирандон не ошибся, утверждая, что разоблачение гуляки вызовет бурю негодования со стороны бон -Розилды. Однако он целиком ошибся в отношении флор. Разумеется, Флор была им недовольна. Зачем Гуляке понадобилось так глупо врать? Но она и минуты не думала с ним расстаться. Она любила Гуляку, и для нее было безразлично, какой пост он занимает, пользуется ли влиянием в общественной и политической жизни. Так она и заявила ему в тот же вечер, когда вопреки запрету донора Зилды вышла повидаться с возлюбленным на ближайший угол. Она выслушала его и простила, немного поплакав и назвав глупеньким сумасбродом и красавчиком.